Глава двадцать вторая. Я долго думал, обращаться мне в звери или все же не стоит. В конечном итоге решил все же пока повременить. Первую двадцатку бегунов срезала своим целительным лучом лика. Вообще без каких-либо проблем. Буквально за секунду вся эта орава мертвецов обратилась в серый прах, и мы остановились лишь для того, чтобы кинуть в вентиляцию первый заряд. Громыхнул взрыв, и на месте вентиляции образовался провал. Остается лишь гадать, сколько там внизу было зомби. Но оно и не важно, ведь времени нет даже, чтобы награды собрать. И уж тем более добивать каких-то чертей под землей. Я вообще не хотел вылезать из машины, но пришлось. Самочувствие, когда у тебя по нулям маны, всегда паршивое. А я всю дорогу переливал ее всю без остатка своему духовному товарищу. Пусть он мразь, но мразь эффективная, тут спору нет. При случае он сможет спалить довольно много мертвецов, Особенно если те окажутся в замкнутом пространстве туннеля. Следующая точка оказалась куда интереснее, ведь там вылез сам разумный в сопровождении своей свиты. И эти ребята подошли к побегу из подземки куда более основательно. Судя по тому, что среди здоровяков многие были с покалеченными руками, именно они и помогли выбраться из земляного плена. Просто прокопали широкий ход наружу. Мы появились как раз вовремя. Большая часть мертвецов еще не успели выбраться на поверхность. И все из-за того, что в первых рядах были здоровяки послабее. Они-то и замедляли всю процессию, так как двигаются они, мягко говоря, медленно и неуклюже. Но даже так, на поверхности собралось чуть больше сотни всевозможных измененных. Живительный луч ударил по ним сразу, и несколько здоровяков, выдержав всего несколько секунд, обратились в прах. Не знаю, сколько улики манны, но без нее поход был бы куда опаснее и сложнее. Ухватившись за топор поудобнее, я взгромоздился на своего верного пушка и направил его в самую гущу. В частности, на разумного ублюдка, что уже успел окружить себя непрошибаемой стеной из своей свиты. В воздух взметнулись костяные шипы и кислотные сгустки. В ответ на угрозу мой ублюдочный конь в самый ответственный момент просто растворился в воздухе, отправив меня кубарем катиться по асфальту. Вдоволь проматериться мне не дали, так как в живот сразу впился шип, а плечо разбился шипящий комок кислоты. Благо, броня отработала, и кислота лишь безвольно пошипела, после чего попросту испарилась. А ведь я даже не знаю, какие способности в нее заключены. Но думаю, что они простые. Все-таки меня отправили на самое опасное задание. Стоило мне рывком вытащить шип, как в спину ударил яркий луч, что наполнил мое тело силой, а рана тут же затянулась. Даже манна, как мне показалось, немного восстановилась. Дед с улюканьем проскочил мимо, а сзади загрохотали выстрелы. Бабка исполняла роль прикрытия, так что начала вести огонь лишь когда в мою сторону рванули многочисленные бегуны, Каждый ее выстрел обращал в пыль сразу несколько зомби, и палила она без остановки, постепенно пробивая мне беспрепятственный путь к разумной твари. Дед ударил во фланг. Сам он об этом не знал, так как просто бежал всей душой, желая как можно скорее попасть в Альхалу. Но некоторую часть мертвецов на себя оттянул, причем работал довольно эффективно. С нашего последнего задания он значительно помолодел, избавился от щита, и теперь в каждой руке он сжимает по дубине. Видимо, в силу пошел прокачиваться, ведь каждый его удар обращал в пыль как минимум одного мертвеца. Даже здоровяки не всегда могли устоять перед его яростным натиском, помноженным на полное бесстрашие. Маша, как обычно, прикрывала своего дедушку. За последнее время она научилась довольно неплохо стрелять, чем, собственно, сейчас и занималась. Винтовку уменьшенного размера делали специально под нее, и стреляет она, судя по диаметру дула, пистолетными патронами. Но надо сказать, что довольно эффективно. И эффектно. Каждое попадание сопровождается хлопком, и чаще всего головы зомби просто разлетаются, как переспелые арбузы. Вот только вместо семок на деда летят шматки гнилых мозгов. Но он и не против, даже наоборот, судя по всему, только «за». Разбежавшись, я сделал вид, что хочу атаковать ближайшего ко мне громилу, но в самый последний момент активировал скачок прямо за его спину. М -м -м. По лицу разумного сразу стало ясно, что такой подлости он точно не ожидал. Без обид, хорошо? Топор словно нож в масло вошел сверху вниз в черепушку твари и пробил ее до самого позвоночника. Секунды и среди серого праха едва заметно замерцала голубоватая капелька. «Дар, значит. И это прекрасно». После убийства разумного все его подопечные замирают примерно на секунду. Что-то вроде разрыва связи с сервером или типа того. А потому я смог спокойно подобрать заслуженную награду и даже выбраться из окружения одним скачком, но недалеко. Все-таки наша задача — уничтожить всех вылезших на поверхность тварей и завалить выход путем подрыва. Стоило мне оказаться в поле зрения моей команды, как в спину снова ударил животворящий луч. Пусть я не ранен, но Лики об этом откуда знать. Манна снова неплохо восстановилась, и потому я сразу зарядил свой топор. Давно не применял раскол, но как-то в нем не было необходимости. А тут вон сколько громил, можно сказать, только они остались. Плевунов расстреляла бабка, а с бегунами справился тандем деда и внучки. Кот-мразь такая, так и лежит в кузове, наблюдая за ходом сражения. Генерал хренов. А вот пушок иногда мелькает в поле зрения. Его тактика проста, главное не испачкаться. А потому он появляется, наносит мощный удар лапой и тут же пропадает. Не особо эффективно, но зато его шерсть сухая и совсем не пахнет. Заряженный до предела топор, словно гидромолот с грохотом врезался в твердые черепа громил. Для каждого удара мне приходилось пользоваться ступенью, а то и не одной, иначе до башки просто не дотянуться. К концу боя я был с ног до головы покрыт ошметками мозгов, гнилой кровью и серой пылью, а также истратил все запасы манны. Только когда последний громила, что только вылезал из широкого колодца, полетел вниз, сбивая своей тушей других своих товарищей, я вспомнил про огневичка. Но, думаю, попрошу его включиться уже в следующий раз. Тем более, пока дрался, слышал, как орет рация. Прорывов все больше, и сами они все массивнее. После взрыва на месте колодца образовалась внушительных размеров воронка, и грунт вокруг провалился на несколько метров. Все потому, что я не пожалел взрывчатки и бросил вниз два заряда. Все равно меня не хватит на закрытие всех прорывов. Образуются они куда быстрее. А так хоть опыт получу. Или мастера получат. Тут я пока не уверен, как он распределяется. «Ну все, говори, куда дальше», — сказал я рации, как только все расселись по своим местам. «Да куда угодно. Пока вы возитесь с одним, появляется еще два. Сейчас по городу их около сотни». Начал было паниковать мой собеседник, но я его перебил. «Значит, будем закрывать их быстрее. Давай веди. Сейчас на форсаже динамитом их закидаем». Он начал передавать мне ближайшие адреса, а я, в свою очередь, раскидал их между членами своей команды. Даже коту пришлось размять свои ленивые кости. Взрывчатка у нас снабжена таймером. Первую бомбу я дал пушку, указав, куда ее надо кинуть, тот зажал ее в зубах и сразу отправился выполнять задание. Следом такое же получил и кот. Он умеет подкрадываться незаметно. Или в крайнем случае сможет быстро закинуть свою ношу в лунку. Сами же мы сразу выехали на самый сложный прорыв. Там незаметно не подберешься. так как вокруг скопилось довольно много мертвецов. И снова сплошь измененные. На этот раз пришлось не экономить. Судя по всему, разумный остался где-то под землей и руководит свои своры с безопасного расстояния. А потому я первым делом прямо из машины активировал скачок, прихватив с собой сразу два заряда, и перенесся прямо к яме. Таймер заранее был выставлен на три секунды. И как только взрывчатка скрылась в черной прогалине, я сразу бросился прочь. Еще скачок. и за спиной раздался приглушенный хлопок. Я отчетливо ощутил, как земля ударила по ногам, и прогалиной, изрыгнув в воздух столб пыли, начала складываться внутрь. Пришлось нарезать небольшой крюк. Зомби вылезло довольно много, а я оказался по ту сторону орды от нашей команды. Пока бежал, раздался еще один хлопок, потом следующий. Это наши питомцы выполнили свои задания и теперь возвращаются к машине. А может, и не возвращаются. В любом случае ждать их никто не планировал, так как рация уже разрывается от новых сообщений. Они пробиваются к нам. Сквозь шипение я отчетливо услышал панический крик. Даже остановился. Мертвецы не должны были знать про бункер, но вполне вероятно они почувствовали, что где-то за стеной теплится жизнь, ровно так же, как я. Как пробиваются? Сколько времени у вас есть? Немного собравшись с мыслями, начал задавать вопросы я. «Все-таки надо понимать, есть ли смысл вызволять их сейчас». «Через стену?» «Не представляю». Ответили мне чуть ли не обреченным голосом. «Еще бы, бежать им некуда». «Не ссать!» «Мы выезжаем». Я как раз приблизился к своей команде и жестами показал бросить все и прыгать в машину. Мотор зарычал, и мы с визгом колес сорвались с места. Лобовое стекло пришлось выбить ногой, и бабка вместе с Ликой начали пробивать нам дорогу, а я тем временем сжимал в одной руке рацию рулил и усиленно пытался придумать выход из ситуации я думаю вы не успеете разворачивайтесь теперь уже жесткий не выражающий эмоций голос человека смирившегося с неизбежностью смерти послышался из рации да хрена с два открой гермозатворы на ближайших станциях пусть валят на улицу но в ответ рация лишь беспомощно зашипела Скрипнув зубами, еще сильнее вдавил педаль газа, и доживающий последние километры мотор завыл от предельных нагрузок. Плевать, если что, другую машину найдем. На этой все равно бункер не вывести. Ржавая газель, виляя по широким улицам, иногда вылетая на тротуары, сбивала многочисленных мертвецов и неслась в самое сердце города. В закоулке я не сворачивал, боясь потеряться, а основные улицы были сплошь забиты брошенным транспортом. Но даже так совсем скоро вдали я смог разглядеть красные стены и высокие башни Кремля. Пш. Я не сразу заметил, что рация снова ожила, и сначала из нее доносились лишь обрывки фраз. Но немного отпустив педаль газа, мне удалось расслышать голос, совершенно мне незнакомый. Пусть память у меня, как у рыбки, но все же. Голос этот не мог принадлежать ни одному человеку, с кем мне довелось когда-либо общаться. «Я знаю, что ты слышишь». Мертвый, безжизненный, хриплый голос вгрызался в душу, проникая в самую глубину сознания. «Я знаю, что ты знаешь, что я слышу», — ответил я по-прежнему, надеясь, что ошибаюсь в догадках. «Откуд? Что?» Даже сквозь шипение и помехи я смог вдоволь насладиться неподдельным замешательством и удивлением собеседника. «Плевать, смертный!» «Говорю я, владыка и повелитель Орды!» «Ты должен прийти в мой замок из сдаться, иначе...» «А ты где?» «Как замок выглядит?» «Поточнее, пожалуйста». Я окончательно отпустил педаль газа и остановил машину. Больше нет смысла спешить. А заревом мотора совершенно ничего не слышно. И почему именно я? Здесь есть кому прийти. Я недвусмысленно посмотрел на деда, на что тот лишь злобно улыбнулся. Сдохнуть хочет поскорее, не иначе. Викинг херов. Подземный. «Ты в прошлый раз именно туда и сбежал от меня». «Ага, вот так, значит». Выходит, разумного в бункер, можно сказать, привел именно я. И он меня как-то запомнил. Феноменальная память, хочу сказать. Ведь всего раз общались, да и когда это было... На самом деле бесит, что в последнее время виной всех бед становлюсь именно я. Каждое нападение орд мертвецов — результат моей деятельности. Да, я просто хочу сделать наше поселение более сильным, но из-за этого мы привлекаем все больше внимания со стороны системы и, как следствие, зомби. А если не приеду, то что? Помолчав несколько секунд, передал я сообщение разумному, что захватил бункер. То все. Я тебя вижу на экранах. Твои друзья умрут. Ты умрешь. Все, кого ты знаешь, умр. Не стал дослушивать и просто переключил канал на рации. В общем, все сдохнут, увы. Можно даже не рыпаться. Но мне кажется, что если я к нему приеду, все равно все умрут. Об этом он упомянуть как-то запамятовал. А такой расклад мне не нравится. На этот раз целью системы является не обелиск, а именно наш поселок. И запачкаться придется всем, иначе никак. «А поехали нахрен отсель», — подала голос бабка. что то мне-то чтило не нравится. Жаль, конечно, хлопцев, но мы им не поможем». «Тут даже я соглашусь», — неожиданно включился в разговор дед. «Вот от кого не ожидал, так это от него». «Ну а чё, в такой мясорубке даже не подохнешь красиво», — ответил он на мой вопросительный взгляд. Лика просто молча кивнула, а Маша начала что-то усиленно печатать в своем блоге. «Ну, сами проголосовали». «Народ!» — крикнул я в общий канал. Не знаю, кто меня услышит, но если что, дальше по цепочке передадут. Все домой, быстро, прямо сейчас. Не став выслушивать ответы и подтверждения, развернул машину, в которую как раз запрыгнула наша живность. Снова выдавливая все соки из погибающего драндулета, направил его в сторону поселка. Разумный не блефовал. Мертвецы полезли из каждой станции метро, словно офисные клерки в час пик. Картина неотличима от обычных будней этого города, но в этот раз нас легко могут сожрать. Без навигатора в столице я не ориентируюсь совершенно, но скинувший с головы повязку дед быстро включился в работу и подсказывал мне каждый поворот. Ехали в основном по подворотням, огибая основные скопления мертвецов, но даже так иногда приходилось вступать в бой. Очень помог пушок. Он, словно поняв, какой мы задницы, тараном пробивал нам путь, раскидывая в стороны многочисленных врагов, словно плюшевые игрушки. Не думал, что в нем столько дури, когда требуется. А может, и способность какая? Кто его разберет? Пару раз пришлось остановиться, выйти всей толпой и рубиться самостоятельно. Но чаще просто разворачивались и искали другой путь. Мертвецы словно знали, куда мы направляемся, и всячески блокировали все дороги. Оно и не мудрено, разумно ведет свои полчища, наблюдая за нами через многочисленные камеры наружного наблюдения. Плюс поток мертвецов с каждой секундой лишь усиливается. Теперь вся орда ломанулась через выходы, и по примерным прикидкам, десятки миллионов мертвецов будут на поверхности уже через полчаса. Вот так в одно мгновение зачистка превратилась в гонку на выживание. Когда выдалась свободная секунда, я выскочил из машины и запрыгнул в кузов. За руль пересел дед, лишившийся полного бесстрашия, вместе с повязкой камикадзе на лбу. «Жги, дружище, как в последний раз!» Тихо пробормотал я огоньку, что отделился от моей одежды. Тот не стал ничего отвечать. За последнее время я неплохо накачал его манной, и теперь пришло время расплачиваться. За считанные секунды искорка разрослась в огненный смерч, поглощающий в своих недрах как мертвецов, так и машины. Он затягивал все на своем пути, поджигал целые дома и прорубал нам путь. И пусть колеса начали вязнуть в расплавленном асфальте, но зато и без того разбитая морда перестала биться о преграды, так как их попросту смело сильнейшим ветром и пламенем. А теперь вниз, помогая огневичку лучом, я направил его в метро, так как из города мы уже практически выбрались. Так он сможет задержать и значительно проредить Орду. Огненный смерч сначала завис над вентиляцией, а затем постепенно ушел под землю. Боюсь представить, какое адище там сейчас творится. Но поток мертвецов, выбегающих из подземки, тут же сократился, а затем и вовсе иссяк. Дух не неуязвимый и не бессмертный. Его легко можно уничтожить способностями или даром. Так что главное, чтобы там, внизу, не оказалось разумного. но он знал, на что шел. Тем более, это позволило нам безопасно сделать последний рывок и вырваться, наконец, из города. Мое сообщение в общем канале услышали, и потому в столице больше никого из наших не осталось. Теперь этот город снова во власти мертвецов, и нам ничего не остается делать, кроме как готовиться к обороне, уже у себя дома.